Глава шестая До дороги бежать пришлось всего-то минут 10. Разве только все время лесами да раками. Ну да хорошо, хоть обошлось без непролазных буреломов. Автотранспорта в европейских королевствах побольше будет, и попутку особо ждать не пришлось. Убрал свой арсенал в мешок, прошел с полкилометра в направлении города и меня нагнал грузовик. Чтобы избежать лишних разговоров, я забрался в кузов к мешкам с картошкой. Авто из стареньких по виду похож на эдакий мини-паровоз. Колеса стальные, с грунтозацепами, грохочет так, что гусеничный трактор отдыхает. В городскую черту такие допускают только туда, где грунтовые дороги. На мостовой и уж тем более на асфальте им делать нечего. Скорость едва ли 30 км в час, но меня это устраивало. Тем более на фоне того, что нас так никто и не обогнал. Спрыгнул я на окраине города уже на закате. Продвинувшись немного к центру, нашел укромный уголок, где смог переодеться. Одежда не синтетика, так что помялась изрядно. Впрочем, дело уже к сумеркам, а в темноте это не особо заметно. Повесил оружейный пояс, накинул плечевую кобуру, сунул тычковый нож в пояс брюк. Комбинезон в мешок, а его затолкал в какую-то щель. Возвращаться за ним я не собирался, но и бросать просто так посчитал неправильным. На этот раз прогулка по рабочей окраине прошла без приключений. Иногда ловил на себе любопытные взгляды, но тем дело и обошлось. Наконец мои ноги ступили на мостовую. Прибывала она не в лучшем виде, но это уже свидетельствовало о том, что я приближаюсь к центру. Вскоре под ноги лег асфальт, Современное и продвинутое покрытие, все больше набирающее популярность. К управлению королевской тайной полиции я подошел уже в сгущающихся сумерках. На улицах активно зажигали газовые фонари, но видно пока еще хорошо. На входе стоит полицейский в двубортном бордовом мундире, светло-серых брюках и такого же цвета ботинках. На голове скошенная сзади кепи с кокардой в виде венгерского королевского герба – По улице прохаживается графский полицейский, но этот, скорее всего, на маршруте патрулирования и к охране управления отношения не имеет. Из здания то и дело выходили различные чины в форме или в гражданском платье. Офицеры неизменно подзывали с пятачка извозчика, не годится им бить ноги. Я наблюдал за управлением два часа. Поток господ полицейских давно иссяк, и теперь они появлялись крайне редко. Постовой на входе сменился. Наконец, из дверей вышел очередной офицер и, надевая белые перчатки, бросил взгляд в сторону пятачка с извозчиками. Время активной поклевки клиентов на этом месте прошло, и те сменили место дислокации, переместившись ближе к питейным заведениям. Полицейский, сделав недовольный жест, пошел вправо по улице. Я, наконец, отлип от стены и двинулся следом. «Уже давно окончательно стемнело, пешеходов на улице практически нет, а значит, мне пора начинать действовать». Изображая обычного пешехода, спешащего по своим делам, нагнал свою цель. Офицер, похоже, был слишком в себе уверен, или просто не мог помыслить, что хоть кто-то осмелится напасть на него. А потому, несмотря на нагоняющие его шаги, шел, не выказывая никакой настороженности. «А может, он просто хорошо владеет собой?» и на самом деле контролирует обстановку и способен дать отпор. Да без разницы, в общем-то. Я с ним биться на коротке не собираюсь. До преследуемого оставалось шагов 7, когда он поравнялся с каким-то закоулком, да еще и в разрыве между газовыми фонарями. Света они давали немного, но все же лучше действовать в темноте. Что не говори, а кошачий глаз есть далеко не у всех». Нож со стилетом метнулся темной молнией и впился в спину офицера, который тут же выгнулся дугой. Я сорвался на бег, успел подхватить его еще до падения на тротуар и тут же уволок в закоулок. Забросил тело на плечо и поспешил углубиться в темноту. Вскоре неширокая грунтовая дорога между домами закончилась тупиком, а дальше сквозь кусты повела узкая тропка. Благодаря кошачьему глазу видел я хорошо, пусть и в серых тонах, Наконец, оказавшись на пустыре, нашел укромный уголок и свалил свою ношу. Времени осталось всего ничего. Мой внутренний таймер уже отсчитал две минуты. Осталось меньше одной, и тогда уже использовать лекарь будет бесполезно. Приложил амулет к подбородку убитого, и тот глубоко вздохнул, испустив стон наслаждения. «Да кто ж тебе позволит побывать в Неге?» Я от души двинул ему по челюсти, отправляя в нокаут. Пока тот пребывал в беспамятстве, быстренько связал его, а заодно и обыскал. На пальцах четыре перстня с топазами, панцирь с кольчугой по шесть и лекарь с кошачьим глазом по три карата. Для подпоручика, ну или хад ноги. Неплохо упакован. Сделал себе зарубку на память о расходе силы в ноже, обтер его о свои брюки и сунул в ножны. Форму пленника следовало поберечь. Персню убрал в малахитовую шкатулку, а заодно достал оттуда пару уже камней. Хорошая штука. Значительно упрощает жизнь и экономит время. Заботясь все о той же экономии времени, я заткнул пленнику рот кляпом и без затей вывернул указательный палец на правой руке. Тот завыл, дико выпучив глаза. По щекам побежали две дорожки слез. Но меня это ничуть не впечатлило. Все так же, не задавая вопросов, я вывернул ему средний палец потом безымянный, и, наконец, воспользовался его же лекарем. Заряда вполне хватило на то, чтобы излечить причиненные увечья. «Сегодня в районе порта во время перестрелки задержали девушку. Где она?» – выдернув кляп, поинтересовался я. «Ты вообще понимаешь, на кого поднял руку?» Да тебя!» – захлебываясь, начал было пленник. Я прикрыл ему рот ладонью, и тот, правильно истолковав мой жест, замолк оборвав свой спич». «Ты не о том думаешь», — возразил я. «Я могу уйти отсюда, оставив тебя связанным, но живым и невредимым. А могу продолжить сломать пальцы. Ну и еще что-нибудь. У человека много костей, и как бы ты ни храбрился, продержишься недолго. Только в этом случае, после того, как узнаю все, что мне нужно, я тебя убью». Итак, я задал вопрос. Тот какое-то время буравил меня оценивающим взглядом и, наконец, ответил... «Она в управлении». «Уже камень сообщил, что допрашиваемый не врет». «Где ее держат? «Держали, в камере. Но сейчас допрашивается задаж Гуляш». «А, это значит капитан. Не сказать, что столь уж большой чин, но и не малый. «Где его кабинет?» «Второй этаж, номер 225». «И это правда?» «В управлении есть прикомандированные полицейские или только старые кадры?» «Вопрос вовсе не праздный. Служившие вместе узнают друг друга даже со спины и со зрядного расстояния. Фигура, осанка, походка, характерные жесты, внешность – все это складывается в определенную картину, обеспечивая узнаваемость. А у меня уже сформировался некий план». «В связи с заговором прикомандировано несколько офицеров», – нехотя ответил пленник. «Спрашивать его мне больше не о чем. Встал вопрос, как с ним поступить». Убить, чтобы не оставлять за спиной? Ну, так себе решение, не хочется мне забирать его жизнь. Все же, по большому счету, он мне не враг. Врезал пол лишая сознания, потом избавил от формы и, как есть, в портках привязал к дереву. Скинул свою одежду и переоделся. Мундир пропитаться кровью насквозь еще не успел, прореха от клинка не такая уж и большая, глядишь и не заметят. Телосложение у нас схожее, усов молодой офицер не носил, освещение на входе так себе. Есть вариант прокатить за своего. А если нет, тогда буду пробиваться с боем. Сомнительно, что их там так уж много, все же время позднее. А на мне десятикаратный панцирь да зарядник, в котором минимум 75 карат. Я извлек ладонку и, открыв клапан, подзарядил два лекаря, свой и трофейный что бы там ни было, а эти амулеты следовало иметь всегда с полным зарядом. И случай с Гаврилой яркий тому пример. Значит, чуть больше 70 карат. Все одно изрядно. Плечевую кабуру с бульдогом под мундир. От второго коротыша я все же отказался. Получилось как-то чересчур. Решил приобрести себе Дерринджер, но пока не попадался под подходящий патрон. Хотелось бы еще максимально унифицировать боеприпасы, и без того получается три вида. Под правую подмышку и за пояс сунул Хауду. Мундир чуть просторный, а потому наличие оружия не особо и заметно. Калаврат в кабуру, отбросив штатный револьвер офицера. Та оказалась великовата, но это мелочи. Патроны рассовал по карманам, а от оружейного пояса пришлось избавиться. «Вообще-то жаль, уже успел попривыкнуть к нему, но куда мне его сейчас?» Вернувшись к зданию управления, перед самым входом в неровном свете газовых фонарей я извлек из кармана носовой платок и громко чихнул, прикрыв половину лица. Продолжая утираться, проследовал мимо отдавшего честь нижнего чина, кивнув в ответ. Судя по его взгляду, он силился вспомнить меня и не мог. Однако на свое счастье препятствовать мне не стал. Нож со стилетом я держал в рукаве мундира и использовал бы мгновенно». При входе справа стойка, за которой сидит дежурный унтер, ну или тормаштер. Тот вскакивать не стал, не в том ячине. Если перед каждым младшим офицером подскакивать, когда тогда службу нести? Да, а несет он ее из рук вон. Так же силится припомнить меня, и не преуспев в этом, все же не окликнул и не проверил личность. Вроде и заговор раскрыли, и в то же время отношение к своим обязанностям наплевательское. Или, что, скорее всего, подобной наглости никто не ожидает. Я взбежал по лестнице на второй этаж. По нумерации находящихся передо мной кабинетов определился с направлением и уверенно повернул вправо. А вот и нужная мне дверь. По случаю позднего времени в коридоре пусто, хотя и доносятся отдаленные голоса из приоткрытой двери в противоположном конце. Я расстегнул две пуговицы на груди и достал бульдог с закрепленным на нем глушителем. После чего решительно дернул дверь на себя и вошел в кабинет, тут же охватывая взглядом просторное помещение. За столом сидит офицер в капитанских погонах, коренастый крепко сложенный брюнет с тонкими щегольскими усиками. Напротив Настя в галифе, белой рубашке и кожаной курточке. Разве только саквояжа нет». Да отсутствует уже привычный оружейный пояс с калавратом. Зато на столе поднос с чайником, чашками с дымящимся чаем и вазочка с печеньем. Слева за небольшим столиком молоденький полицейский в погонах рядового, перед которым разложены папки с бумагами. То ли помощник, то ли стажер. Он поднял на меня удивленный взгляд. Явно не ожидал подобной бесцеремонности. «Что?» – начал было хозяин кабинета – Беседовать мне некогда, как и разбираться. Просто он решил чаек попить с красивой девушкой, или это у него такой способ налаживания контакта с допрашиваемой. Я вскинул руку с револьвером и нажал на спусковой крючок. Хлоп. Пороховой дым выдавило из десятка отверстий на корпусе глушителя, окутав руку и оружие белесой взвесью. Однако офицер остался невредим и тут же потянулся за револьвером, одновременно поднимаясь на ноги. «Обычное дело. Как я уже говорил, с одной стороны тут в бой ходят с высоко поднятой головой, с другой свою лепту внесло широкое использование амулетов. Вот и не падает на пол под защиту массивного стола, который прошьёт только винтовка. Да и то без гарантии, он ведь дубовый, а пробить придется не одну только столешницу». Я вновь нажал на спуск. Бульдог хлопнул, еще больше окутываясь дымом. «Нет, ну надо же!» Я нажал в третий раз, и уже извлекший револьвер капитан наконец откинулся на спинку стула, безвольно уронив руки и склонив голову на грудь. Разворот в сторону второго. Тот уже поднялся во весь рост, достал револьвер и спешно взводил курок. Вот оно, преимущество образцов с самовзводом. А вообще, ему бы поднять шум, но все произошло слишком быстро, и сообразить он не успел. Я вновь нажал на спуск. «Хлоп!» Парень осел, так и не успев выстрелить. У этого амулет оказался не столь силен, как у его начальника, а потому пробою правился с первого выстрела. Анастасия поначалу вскочила и, испуганно прижав руки к груди, отступила к занавешенному окну. Она, конечно, особо решительная, но, похоже, вот такая скорая расправа для нее оказалась все же слишком. Вскоре страх во взгляде сменило искреннее удивление. Федор Максимович? Недоверчиво произнесла она, «А вы кого ожидали увидеть, Анастасия Ильинична?» «По обыкновению пожал я плечами». Приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Не нашумел ли? «Нет, все тихо». «Вот и ладно, значит, и для особой спешки нет причин». Я подошел к молоденькому полицейскому и сдернул с его пальцев два кольца с трехкаратными «панцирем» и «лекарем». Охлопал карманы, извлек серебряный портсигар и на всякий случай заглянул внутрь. «Папиросы». У капитана улов оказался побогаче. Трехкаратный лекарь и кошачий глаз, пяти кольчуга, панцирь на 10 карат. То-то я смог достать его только третьим выстрелом. Также обнаружился уже камень на два карата, пару от которых сняла с пальца Настя. Охлопал карманы мундира, но обнаружил только подсигары и бумажник. Не постеснялся заглянуть в него, в пересчете не больше 30 рублей, но нам еще выбираться отсюда – а потому пренебрегать местной валютой я не стал. Мародерство? Ну, может быть. Тут все зависит от системы координат ценностей общества или мира в целом. Здесь это законные трофеи. Даже после поединка на дуэли все имущество, находившееся во время поединка на дерущихся, принадлежит победителю. Так что никаких здравых причин отказываться от них у меня нет». «Анастасия Ильинична, может, вы озаботитесь сбором своих вещей?» Убирая трофеи в свою малахитовую шкатулку, напомнил я девушке. «Да, конечно», — ответила она. После чего извлекла из приоткрытого сейфа бумажный пакет и вытряхнула из него бумажник, ладанку типа моей под комплект амулетов и малахитовую шкатулку. А девочка, оказывается, упакована по высшему разряду. Даже не зная, какие именно там амулеты... «Я уверен, что камни имеют серьезные размеры. Как и в том, что шкатулка наверняка далеко не пустая». «У вас какие амулеты?» «Все же поинтересовался я, наблюдая, как она надевает на палец колечко с трехкаратным лекарем». «А зачем вам?» – насторожилась она. «Возможно, нам придется пробиваться с боем. Мне нужно понимать, на что мы можем рассчитывать». «Десятикаратный панцирь, кольчуга, кошачий глаз, лист и кокон. И пятидесятикаратный зарядник». «Ну и лекарь», надевая ладонку на шею, ответила она, «Ого, девушка упакована! На секундочку, полная стоимость всего перечисленного составит не меньше пятидесяти тысяч рублей. А ведь еще и в шкатулке что-то имеется. Ты кто такая, красавица?» Мне только и оставалось наблюдать за тем, как она открывает папку, лежавшую в углу стола, и извлекает из кармашка на обороте паспорт, лицензии пилота и штурмана». Документы, бумажник и шкатулку убрала во внутренние карманы курточки Выдвинула ящик стола и, достав оттуда оружейный пояс с коловратом, нацепила его на себя, прихватив кобуру к бедру кожаным ремешком «Все?» – поинтересовался я, перезаряжая бульдог Она вновь вернулась к сейфу и, подняв с пола свой саквояж, повернулась ко мне Не тот докторский, который сразу представляется воображению, а самую настоящую дорожную сумку, чем он и являлся изначально «Теперь все», — ответила Бирюкова. «Не уверен, что нести с собой саквояж — это хорошая идея». «Я его не брошу», — она упрямо тряхнула головой. «Настя, он будет нас стеснять», переходя на имя и давая понять, что обстановка не из рядовых, произнес я. «Я его не брошу», — повторила девушка. «Хм, и ведь не бросит». «Это не каприз девчонки, не желающей расставаться со своим кружевным бельем. Нет». Она однозначно знает, что делает, и отдает себе отчет в происходящем. Ну что же, разбирательство оставим на потом. А сейчас примем это как данность. Держись в паре шагов позади меня, оружие не доставай, пряча револьвер с глушителем в газету, наконец решил я. Я поняла.